Глава восьмая На следующий день я проснулась ближе к обеду с жуткой головной болью и высокой температурой. Как и следовало ожидать, я заболела. Красный текущий нос, опухшие веки и хрипящее горло — в общем, все непривлекательные сопутствующие составляющие присутствовали. Но, по моим соображениям, это было не самое большое наказание, что я заслужила. Ныла многострадальная ладонь. Видимо, от пощечин пострадали не только щеки и самолюбие Хантера. Горели губы. Распухшие от его поцелуев, они обостренно пульсировали. Тело пылало, словно пытаясь избавиться от этих ощущений. причем сопровождалось это омерзительным чувством, будто оно пытается вывернуться наизнанку. Услышав, что Терри уже гремит на кухне посудой, я со страдальческим стоном закрыла голову подушкой. «Если бы так просто можно было спрятаться и от воспоминаний?» «Я тебе не верю». «Конечно, ведь ты предпочитал говорить, а не слушать». Распроси своего друга». Джейкоб не вылезает из квартиры Терри, только что не спит с нами обеими. Но учитывая, что у нас не один диван на двоих, мой язвительный смешок сквозь слезы дополнил непристойной картинки ярких красок. «То и это не исключено». Зачем рассказала? Надеялась поиронизировать над остатками его совести и здравого смысла. Если таковые вообще имели место быть. Вчера, когда я с силой хлопала дверцей его дорогущего автомобиля, в глазах Хантера читались раскаяние и тревога. А еще растерянность. Ну надо же, снизошёл. Сейчас тихонечко всхлипнула, Нервы сдавали, в горле булькали слезы, а сердце рвалось на части. Болеющий организм плаксиво требовал заботы. Мне просто хотелось дать себе мгновение о малодушной слабости, покапризничать. Хотя если по-хорошему капризничать, то еще хотелось бы, чтобы кто-нибудь потрогал мне лопа и подоткнул со всех сторон одеяла, как это делала мама. «Ина, проснулась?» На голос Терри мне пришлось высунуться из-под подушки, но приоткрыла я только один глаз — Им и мы покосилась на подругу, смотрящую так, словно она хотела отвесить мне крепкий подзатыльник. За халатность к собственному здоровью и наивность тут понятно. Однако в ее руках была чашка с каким-то дымящимся напитком, а значит, обстоятельный разговор с пристрастием откладывался к моему облегчению. Пей! Я уселась поудобнее и без долгих раздумий сделала пару осторожных глотков. На вкус горячая жидкость оказалась чем-то вроде противного сладковатого сиропа от кашля с солодкой. У меня даже желудок свело от отвращения. Но потом по всему телу разлилось приятное тепло. «Как тебе?» — поинтересовалась Терри. «Отвратительная». Я наморщила нос. Напоминает вкус очистителя для стекол в Виндекс. Лекарство действовало. Уже сейчас я чувствовала себя значительно лучше. Подруга фыркнула и уперла руки в бока. Однако эффективная. Подожди, может, я не распробовала? Спрятав улыбку за чашкой, я сделала еще пару глотков. Стоп, нет. Он изменился с очистителя на вкус имбирного пряника. У тебя температура, кашель и сопли. А ночью ты всхлипывала так, что я думала, к утру ты совсем с ума сойдешь и меня сведешь. И знаешь, что сейчас волнует меня больше всего? Терри притворно нахмурилась, но выражение ее лица почти сразу сменилось насмешливой улыбкой. «Откуда ты вообще знаешь вкус очистителя стекол? Мы обе расхохотались, только мой смех был похож на карканье, что, кстати, веселило еще больше. С ней было легко. А еще все утро телефон надрывался. Это было сказано как бы между прочим, но Терри смотрела на меня с интересом. «Не хотела тебя беспокоить, и поэтому вырубила звук». «Звучит здорово». Я постаралась ответить ей как можно более уклончиво, но дружелюбно. «Давай так и оставим до конца дня». Подруга одобрительно кивнула. «Знаешь, я не собираюсь ходить вокруг да около. Пока рано. Чтобы иметь с ним дело, нужна ясная голова. Глупости надо делать с умом». Я улыбнулась. Понимала, что сказано о Хантере, остальное не требовало уточнений. Она подмигнула мне, открыла шкаф и стала спешно собираться на работу. Я, борясь с возникшим вдруг желанием проверить голосовую почту и узнать, сколько раз он звонил, снова свернулась на диване и натянула на голову одеяло, оставив снаружи только глаза и кончик носа. «Молодец! Можешь дальше спать. Я предупрежу Беверли, что ты заболела». Кстати. Выждав эффектную паузу, я прижала щекой к подушке и продолжила. «Вы с Джейкобом классно смотрелись вчера вечером. Он точно запал на тебя». «А я точно запала на него». Терри улыбнулась как-то особенно щемяще. «Но я не мучаю себя чрезмерными ожиданиями и не заблуждаюсь на его счет. Мы и дальше собираемся вместе тусоваться, время от времени заниматься сексом, причем от души но в остальном я планирую сохранять полнейшую независимость возможно это перерастет во что то серьезное а возможно и нет усмехнулась она цинично я не ищу для себя вечного счастья особенно если в роли сказочного принца выступает кабель вроде джейкоба девчонки только и делают что обсуждают его провокационно протянула я секунда две Считала в ожидании взрывной реакции подруги, но вместе с третьей для верности добавила. «Вместо работы расходуют все силы на зависть. Говорят, что съели бы такого в любом виде и с любой начинкой». «И она не заставила себя ждать», — Терри громко фыркнула. «Ну, у всех свои проблемы. Одним спать не с кем, другим глаз обкончали».